Глава 42. Несмотря на дикие судороги, в которых бьётся моё сердце, я как можно спокойнее подхожу к холодильнику, беру необходимые продукты, поворачиваюсь к кухонному островку. Не рискую посмотреть на Каролину, но чувствую её присутствие. Она всё ещё сидит за столом, не шелохнувшись. Тимур наверху, пытаюсь завести непринуждённый разговор. Уехал выдаёт осипшим голосом Куда? Резко оглядываюсь и выпускаю пачку молока из рук. Волканов затворник, и если выбрался из дома, значит, произошло что-то важное или плохое. В груди всё скручивается в тугой узел, пока я жду ответа. С каких пор я так сильно переживаю за Босса? Хотя, наверное, с первого дня в этом мрачном доме, только раньше сама себе в этом не признавалась. «М-м-м!» — неопределённо мычит Каролина и очень медленно поднимает голову, словно это лёгкое движение причиняет ей адскую боль. «Ой!» — морщится и хнычит, массируя виски. «Тебе не следовало так напиваться. Укоризненно качаю головой и ставлю чайник. Знаю, что напрасно лезу в её жизнь, но не могу промолчать. Невозможно смотреть на неё измученную, помятую, страдающую». Она ведь маленькая совсем, только в институт поступила, вся жизнь впереди, а вместо учёбы гробит свои нервы и здоровье. Ты мне не мама, чтобы замечания делать, ядовито бросает, выпуская шипы, а взгляд пустой и несчастный. И хрипло добавляет: и не сестра. Каролина ведёт себя как трудный подросток, прячет боль под маской дерзости и нервозности. но упоминание о погибшей сестре выдаёт её истинные чувства. «Нет, конечно. Делаю крепкий кофе без сахара, добавляю дольку лимона, немного холодной воды, чтобы не обжечься. И ставлю чашку перед насторожённой девчонкой, а она не торопится пробовать напиток, будто ждёт от меня подвоха. Думаю, сестра тебе бы сразу отсыпала ремня». Аккуратно произношу «вы». приподнимаю завесу прошлого и надламывая корку на чужой глубокой ране королене должно стать легче, если она выговорится. Не а. Она меня любила и баловала, и Тимур тоже. Я у них вместо родного ребёнка была. Закусывает щёку изнутри и всё-таки обхватывает руками горячую кружку, подносит к сжатым, дрожащим губам, но не отпивает, а прячет в ней горечь и слёзы. Тянусь через стол и пальцами осторожно надавливаю на дно чашки, заставляя Каролину сделать глоток. Фу, горький, кислый какой-то. Кривит она нос, зато отвлекается от душевных терзаний. Пей, через не хочу. Он должен облегчить последствия вчерашнего. Завуалированно объясняю. Такой кофе я иногда варила Игорю, чтобы он быстрее приходил в себя после очередной бизнес-встречи без галстуков. Свекровь научила. Как и не повышать голос на мужа, которому и так плохо, и не устраивать истерик, ведь он добытчик. Вот только она в такие дни даже не заезжала к нам, не желая попасть под его горячую руку. Зато я натренировалась общаться со страдающими от похмелья людьми. И теперь оттачиваю свои навыки на малышке Каролине. Я с непривычки. Впервые со мной такое. Послушно вливает в себя горький напиток и оправдывается, не поднимая на меня глаз. Папа как вчера сказал, что Тима не будет. Я сорвалась и рванула в какой-то клуб. Просто сидела там в углу, плакала и пила. И всё как-то быстро произошло. Я даже не помню, как Андрею звонила. На автомате. И, кажется, карту Тимура потеряла, закрывает лицо руками. Он меня точно возненавидит теперь. Глупости не говори, осекаю её. Она всхлипывает, а потом зло зыркает в мою сторону, пристреливая взглядом, словно вспомнив, что записала меня в во вороги. Каролина. Лина, сажусь напротив. Я понимаю, что ты ревнуешь. У Тимура были женщины сразу после того, как Оля сглатывает, не озвучивая то, что до сих пор не хочет принять. Правда, я со слов папы такие выводы сделала, а сама не видела за столько лет ни одной. Тим сам здесь жил, с тоской окидывает кухню, но потом в его доме появилась ты. Такая похожая. Нахмурив брови, совершает следующий выстрел. Заменила её. Так, стоп. Выставляю ладони перед собой, будто защищаясь. «Давай сначала скажу я. Жестом прерываю её попытку вставить слово. Я не готова выслушивать обвинения, тем более несправедливые. Мне от бывшего мужа и его мамочки хватило с лихвой». Заявляю честно, и девчонка теряется от моего строгого тона. «Я тоже испытала на себе, как это — терять родных. У меня нет отца, а мать умерла, когда мне было всего три года». Обнажаю свою душу и надеюсь, что Каролина не посмеет плюнуть в неё. А не так давно меня предал муж, которого я очень любила. Всё, что у меня осталось — мой сын. И больше никого. А Тимур — невольно запинаюсь, чтобы не выпалить лишнего и не скомпрометировать нас. Он помог нам с Владиком, приютил в трудную минуту, когда нам совсем некуда было идти, вот и вся история». Хочешь сказать, что вы просто живёте здесь? Скептически изгибает бровь. Как квартиранты? Квартиранты. Какое точное определение. Наверное, нам с Владиком оно подходит. Да. Но тем не менее, делаю вдох, чтобы продолжить как можно тактичнее. Тебе необходимо принять тот факт, что у Тимура своя жизнь, и она продолжается. Он не должен себя хоронить. А тебе не следует попрекать его или обижаться. Ему и так тяжело. Папа тоже так говорит, тихонько признаётся и испугавшись своей же откровенности, прячется за чашкой кофе. Папа плохого не посоветует. Улыбаюсь, вспоминая Влада Аркадьевича. Королене повезло с отцом. Однажды Тимурша огнёт дальше, найдёт девушку, возможно, даже женится, обзаведётся семьёй и детьми. И это совсем не значит, что он предаст твою сестру. Главное, чтобы рядом с ним не ты была. Внезапно заявляет Каролина и обводит меня изучающим взглядом, останавливается на лице. Это ненормально, добивает меня. Почему? Хочется спросить, но я останавливаю себя. Какая разница, если у нас с Тимуром нет никаких отношений, кроме рабочих и дружеских? Насчёт последних не уверена, но мне хочется так думать. О чём-то большем и речи быть не может. Ты можешь быть спокоен по этому поводу. Выношу нам с Тимуром приговор, ставлю на нас крест и поднимаюсь с места. Мама! Мама! вопит из гостиной Владик. Ох, завтрак сына не накормила, сокрушаюсь я, не зная, куда мчаться к нему или к плите. Помочь Неожиданно отзывается Каролина и даже превстаёт на секунду, но тут же обессиленно падает на стул. Только я се сидя, бережно поглаживаю дурную голову. Никаких резких движений, ухмыляюсь, глядя на неё. Кофе пей. Делаю пару шагов к дверному проёму, выглядываю в гостиную и отшатываюсь, когда мимо меня проносится что-то мелкое и пушистое. издаёт странные звуки, то ли виск, то ли мяуканье, то ли лай, и это нечто целенаправленно мчится на довольного Владика. Мама, собачка! вопит сын по громкости и тону чуть не дублируя скулёж щенка. Ошеломлённо наблюдаю, как Владик берёт шерстяной комок на руки и морщится, когда пёсик начинает вылизывать его лицо. Слушаю, как он звонко смеётся, забыв о болезни, и перевожу удивлённый взгляд на входную дверь. В коридоре стоит Тимур. Невозмутимо снимает обувь, аккуратно вешает куртку на крючок, неторопливо подходит к нам. Ведёт себя так, будто он ни при чём. И на лице ни единой эмоции. Вулканов вообще чувствует что-нибудь. Кажется холодным, железным роботом. До того момента, пока не приближается к ураганчику, обнимающему своего нового пушистого друга, и на секунду уголки его губ заметно тянутся вверх. Значит, чувствует. Не всё потеряно.